священники будут проблемой. Храмы никогда не признавали бы этого. То, что могло сделать все куда хуже, если бы храмы не только выступили против него, но и остановили бы всю свою деятельность, он должен был бы неоднократно говорить с ними и заставить их принять его взгляды. Вы будете в порядке, Ваше Величество? Кто знает. Пока я неподалеку, у нас есть все шансы стать вассалом, и я планирую показать результаты моих действий, Но, возможно, не стоит так говорить. «Почему я?» – подумал он. Он унаследовал эту задачу от своего отца, и империя становилась все сильнее. Он не должен был допустить ни единой оплошности во время этого процесса. Но когда появился этот монстр, все пошло под откос. Не было никакой ошибки в том, как он провел переговоры с этим монстром. Дело в том, что Айнс Олгон существо, чей интеллект превосходит человеческий. Все изменилось за какой-то месяц. Зеркниф тяжело вздохнул. «Должно быть, я самый невезучий человек в мире». Может, это просто досужие сплетни, но вскоре деморализованного Зеркнифа настигли слухи о том, что Серебряная Канарека перебралась из Империи в Альянс Городов-Государств. В последующие дни император приобрел привычку жаловаться. Пришла беда, открывая ворота. «Эпилог!» Демиург радостно шагал по девятому этажу, великой подземной гробницы Назарик. Радость возвращения после долгого отсутствия была вероятно чем-то вроде иллюзии, в конце концов время от времени он возвращался сюда, никогда не отсутствуя больше чем на полмесяца, а значит это лишь обман его чувств, простая радость от возможности находиться в этом месте. По мере приближения к цели он приходил во все более и более приподнятое расположение духа. Не обращая внимания на стражей, Размещенных кацитом по обе стороны двери, Демиург поправил галстук и оценивающе кинул взглядом костюм. Разумеется, он всегда тщательно следил за состоянием одежды. Он желал появиться перед господином в совершенно безупречном виде. Проведя тщательнейшую инспекцию костюма, Демиург постучал в дверь. Одна из горничных открыла дверь и высунула голову, чтобы посмотреть, кто пришел. Демиургу хотелось заглянуть в щель и хоть краем глаза увидеть господина, но он не мог позволить себе совершить нечто столь неподобающее. Могу я узнать, здесь ли Владыка Айнс? Мои искренние извинения, Демиург Сама, Владыка Айнс сейчас отсутствует. Его радость тут же рухнула, но он не подал виду. Вот как. Тогда где сейчас Владыка Айнс? Мои искренние извинения, я не знаю. Однако Альбедо Сама, возможно, сможет вам помочь. Горничная права. И действительно... «Где я могу найти Альбедо?» «Она здесь, в этой комнате». Демиург знал, что Альбеда пользуется комнатой господина как собственным кабинетом. «Тебе ведь отдали в распоряжение свою комнату. Почему нельзя пользоваться ей?» «Часто думал он». Но держал эти мысли при себе. «Самое главное то, что господин не против. А раз так, от Демиурга не требуется никаких комментариев». «Она работает?» «Не могла бы ты спросить, может ли она принять меня?» «Поняла». Дверь закрылась. Секунду спустя открылась снова. «Прошу, Демиург сама». Поблагодарив горничную, Демиург вошел. Он увидел смотрителя стражей, сидящую на стуле перед столом господина. Она подняла взгляд на Демиурга. «Давно не виделись, Альбеда. «А, Демиург, ты хорошо поработал за границей. Что у тебя сегодня?» «Один вопрос касательно святого королевства. Я хотел получить разрешение на финальный этап плана». «Мне понадобится допельгангер, Где владыка Айнс?» «Он кое-где очень далеко. Вряд ли он скоро вернется». «Иначе говоря, он не в Эронтеле», — подумал Демиург. «Иначе она не выразилась бы так странно». «Это несколько прискорбно. Что ж, я займусь приготовлениями на седьмом этаже, пока владыка Айнс не вернется». «Если это срочно, не лучше ли связаться посредством сообщения?» Демиург, видя выражение лица Альбеда, нахмурился. Она улыбалась, как обычно, но наблюдательный Демиурк видел, что за улыбкой стоит какая-то другая эмоция: если она просто забавляется с ним, то ничего. Демиур попытался наскоро изучить Альбеда, но не смог разгадать ее мыслей. Он находил это мучительным. Но все же это ведь не сосязание. Среди всех обитателей Назарика, лишь двоих, он не мог читать как открытую книгу Господина и Альбеда. Ради собственного спокойствия он считал их редким исключением. Демиур пожал плечами. «Это не так уж срочно. Если владыка Айнс вернется послезавтра, я сообщу ему лично». Владыка Айнс не упоминал, как надолго намерен отлучиться. Возможно, он будет отсутствовать очень долго. «Тогда, альбеда я сам отправлюсь к нему. Это не тот вопрос, который можно обсуждать посредством сообщения». «О, почему же?» «Если это так важно, то разве верный слуга не постарался бы сообщить как можно скорее?» Улыбка Альбеда преобразилась. Ранее то была обычная ее улыбка напускного дружелюбия. Но сейчас она издевательски, злодейски усмехалась. Должно быть, она задумала что-то недоброе. Вероятно, она во что бы то ни стало хочет что-то сказать. «Как же утомительно!» – подумал Дюмюрк и объяснил свои намерения. Я хочу продемонстрировать владыке Айнзу мои успехи, и поэтому не желаю связываться с ним опосредованно. Конечно, он может похвалить меня и в сообщении, но я все же предпочел бы услышать его голос лично. Вот и все. Разве не такова мечта каждого в Назарике?» «О, ну конечно, Демиорг, ты совершенно прав. Все так считают». «Так куда же отправился владыка Айнз?» «Он отбыл в королевство Дварфов, о котором мало что известно» и с которым до сих пор отсутствовал дипломатический контакт, так что мы не знаем, как много времени займет его визит. Кто сопровождает его? Шалти и Аура. С точки зрения боевой мощи этого должно быть достаточно. Однако с остальных точек зрения тут есть о чем побеспокоиться. С Аурой никаких проблем, ей нужно лишь постараться не создавать неудобств владыки Аньзу. Однако перед мысленным взором Демиурга возникло лицо второй спутницы. Почему он взял с собой Шалти? Владыка Айнс намерен разрушить королевство дворфов Для переговоров гораздо лучше подошел бы Мар, а значит Шалти выбрали с какой-то другой целью. Чем заняты остальные стражи? Кацит управляет озером, Мар строит подземелья в окрестностях Эронтела, Себас занят своими обязанностями в Эронтеле. Мне неизвестны намерения Владыки Айнса, но раз он не взял с собой армию, то, наверное, планирует мирный визит, не так ли? У нас недостаточно информации, чтобы судить об этом. Для чего владыка Айнс пожелал посетить королевство дворфов? Демиург. Пути владыки Айнза неисповедимы? Альбеда совершенно права. За каждым ходом его господина Айнс Олгона, безраздельного повелителя Назарика, таились бесчисленные замыслы. Демиург, созданный как обладатель выдающегося интеллекта, не мог надеяться дотянуться даже до подошвы его ботинок. Будет ошибкой пытаться понять мотивы владыки. Однако предчувствовать намерения господина и готовиться их исполнить – знак истинной верности. Если я не буду трудиться, как подобает…» Демюрк вновь восстановил свою решимость. Альбеда тем временем подняла со стола лист пергамента. «Это вчера прислали из Империи. Я открыла письмо, получив на то разрешение владыки Айнза посредством сообщения. Империя просит о вассалитете». «Детали будут уточнены позже». Демиург почувствовал шок. Это случилось гораздо раньше, чем он предполагал. «Как же так? Я рассчитывал, что Империя захочет подчиниться лишь после уничтожения королевства». Владыка Айнс нанес визит в Империю, и вот результат. «Это как и стоило ожидать от Владыки Айнза. «Скажи, Демиург, ты правда считал, что Империя захочет стать нашим вассалом лишь после победы над королевством?» Конечно, таковы были мои планы. Вне зависимости от методов, которые бы ты применил? Что ты пытаешься сказать? Лодика Айнс часто упоминал твое имя. В контексте, ты получала весточку от Демиурга? Ну и хорошо. Иными словами, что-то в тебе, в твоем плане, его не устраивало. О чем ты? Альбеда почему-то не сказала мне раньше. Я бы... Ты бы что? Демиург не смог ответить. Позволю, я спрошу вновь, был ли способ сделать вассалом Назарика сначала империю или лишь потом королевство? Был, однако это потребовало бы личного вмешательства владыки Айнза. Я как подчиненный не посмел бы предложить такое. Кроме того, я полагаю, потребовалось бы произвести некоторые приготовления, длительностью минимум в месяц, чтобы создать яростную смуту в каком-нибудь большом городе. Поэтому я и полагал, что лучше будет для начала подчинить королевство После чего надавить на другие страны. Сколько времени потребовалось Владике анзу Я была в королевстве, так что не знаю наверняка. Но полагаю, что около трех дней максимум.